Глава девятая Я молчала, как громом поражённая. Потом всё же вымолвила. Жертвоприношение? Но кому? И каким образом? Разве это делается так? Да, именно так. Теперь всё сходится, проговорила Ида. Волосы её растрепались, упали на лицо. И она смотрела на меня из-за спутанных прядей, словно из клетки. На первом этапе мы должны были проявить смирение, верно? Я кивнула, забыв спросить, откуда она знает об этом. Уж, наверное, принцессе было, ведомо, больше, чем всем нам, вместе взятым. Забрали тех, кто проявил неуемную гордость, леность, разность. Это была славная закуска для врага. Он любит таких. Принцесса теперь казалась мне ещё более сумасшедшей, чем Грифон. От её слов мороз продирал по коже. «Но некоторые ведь отказались сами», — сказала я. «Эти-то в чём провинились?» «Трусость», — улыбнулась Ида. «У каждой найдётся что-нибудь. Вот и видите, Тесса. Скоро девушки снова начнут пропадать, и любую найдётся в чём обвинить. В тщеславии лжи и злословии. Нас, должно быть, тоже могут забрать». Я снова поёжилась. «Конечно. Интересно только знать, когда это случится и как именно. И жаль, что я никому не смогу рассказать об этом. Ида, но Вы сами говорили, сестра вашей бабушки проходила испытание, и она осталась в живых. Чего же опасаться? Мы не знаем, что именно она потеряла. Обронила Ида. Ведь я не говорила, что нам непременно перережут глотки на алтаре. О нет. Да уж, исчезновение стольких девушек замолчать сложно. Враг действует не так. Не слушая, продолжала она. Он не забирает жизнь. Зачем она ему? Он отбирает то, что составляет твою суть. Пусть даже это умение лгать не краснее. Та старая женщина прожила долгую, ничем не примечательную жизнь. У неё были дети и внуки. Она похоронила мужа. И, я знаю, уже в преклонном возрасте нашла друга сердце, но... Она перевела дыхание и продолжила. Бабушка говорила, её сестра после испытания сделалась иной. Славно бы потускнела. Потратила блеск, стала... «Обыкновенный. Я не сумела дознаться, чем именно она прежде выделяла среди других, но, очевидно, что-то всё-таки было, раз по ней сходили с ума мужчины и ненавидели женщины. И это вовсе не красота, о нет. Знаете, — произнесла я и сглотнула, потому что в горле неожиданно пересохла. Моя кормилица говорит, в каждом человеке есть словно бы особое зёрнышко, как в праздничной булочке». Оно может быть сладким, солёным, острым или даже горьким. Но без него вкус не тот. Как точно подмечено. Без улыбки сказала Ида. Зёрнышки. Враг выколупывает их, оставляя обычное пресное тесто. Или сдобное, без разницы. Но зачем? Откуда же мне знать? Может быть, развлекается, а может, питается. Чего ради маскировать это под испытанием? Не отступалась я что мешает ему заниматься тем же самым где угодно и с кем угодно. Неужели всё дело в том, что в замке девушки собраны вместе, как булочки на блюде, на показ? Не приходится далеко ходить и тщательно выискивать. Нигде больше не получится узнать, как принцесса относится к чистке конюшен, проверить её в деле, верно? Скорее всего, так и есть, обронила Ида. Наверное, он способен устроить испытание одной единственной избранный. Но это долго, сложно и вовсе не обязательно в итоге он получит желаемое», — закончила я. «Девушка может оказаться самой обыкновенной, и добыча не будет соответствовать затраченным усилиям. А здесь выбирай не хочу. Хоть несколько, да, окажутся подходящими. Вы это имеете в виду?» «Я в самом деле не знаю, Тесса», — покачала головой Ида. «Это... это лишь легенды. Но они вдруг обрели плоть» и теперь я не представляю, что с этим делать. Быть может, стоит просто завершить испытание в свой срок и спокойно дожить отпущенный век, не вспоминая ни о чем. «Вас ли я слышу?» — не удержалась я. «Не вы ли мечтали раскрыть тайну?» «Иногда тайна оказывается больше, чем может вынести человек», — тихо сказала она. «Я не старая птица, хотя мои предки и вышли из ее гнезда, и мне не по силам встретиться лицом к лицу с врагом. Трусость!» сказала я. «За это, по вашим же словам, должны были забрать ещё на первом этапе. Только не говорите, будто это разумная осторожность». «Какая уж тут осторожность, если каждое наше слово наверняка становится известным?» «Кому-то», — усмехнулась Ида и облизнула пересохшие губы. «Полагаете, врагу и его пресном? Если это действительно они, больше нечем заняться, кроме как слушать болтовню девушек перед сном? Надеюсь, у них есть дела поважнее» признала она. «Но что вы предлагаете Тесса?» «Признаю. Я схватила загадку себе не по зубам. И теперь мне остается или выпустить ее, сделать вид, будто я промахнулась по ошибке, или же...» «Погибнуть?» — тихо спросила я. «Исход все равно один. Но почему вы думаете, будто вас уничтожит, если вы продолжите доискиваться правды?» «Не меня, но мою личность», — напомнила Ида. «Впрочем, всех нас ждет эта участь». И вас в том числе. Просто с некоторыми это случилось раньше, а с другими прежде как следует позабавиться. Должно быть, врагу по нраву, когда жертва на пределе. Это всё равно, что острая приправа. Ну, а раз исход один, тогда тем более нет смысла опускать руки, — сказала я. Сама себе удивляюсь. Пускай мы обо всём забудем, но хотя бы какое-то время будем знать. Ну, ладно, неправду, но хоть что-то. Мы можем строить догадки. «Предполагать, искать доказательства, жить», — сказала она и улыбнулась. «В самом деле, я что-то раскисла, а вы возвращаете мне веру в себя, Тесса. Что бы я делала без вас?» Я промолчала. «Никогда не могу найтись с ответом в такие минуты. Может, оно и к лучшему. Иначе сказала бы что-нибудь глупое и нелепое, и всё испортила». «Кто вообще такой этот враг?» Спросила я, чтобы не молчать. «У нас толком не рассказывают. У нас тоже» ответила Ида. Но «Ну, насколько мне удалось понять, это сосредоточение всего дурного, что только есть в людях. Скажем, если кто-то любит похвалиться или сплетничать, это еще не страшно. Многие из нас поддаются желанию преукрасить себя и свои поступки или обсудить знакомых за их спинами. Но враг всегда рядом. Если человек податлив, тот найдет лазейку и начнет подталкивать. Ври больше, еще больше. Займи денег. Обещай вернуть, когда разбогатеешь. Скажи, что выгодно женишься или найдёшь сокровище, и тогда всех озолотишь. А пока гуляй напропалую». «А и правда», — сказала я, подумав. «Иногда с людьми случается такое, будто их кто-то подзуживает и заставляет делать гадости. Раньше были обычными, ну, пускай они самыми приятными, а потом...» «Это враг виноват?» «Нет», — сказала Ида. «Враг — это... он как холодный ветер». Кто виноват в том, что он выстудил дом? Ветер, потому что дует, как ему вздумается. Или человек, потому что не закрыл двери и ставни и не разжег очаг. «Не вполне понимаю», — призналась я, а она ответила. «Всё просто. В каждом из нас есть хорошее и дурное. Одного больше, другого меньше. И это даётся не от рождения. Неразумные дети не отличают зло от добра. Да и взрослые не всегда на это способны». Ида помолчала, потом продолжила. «Вам наверняка приходилось и лгать, и злословить, и желать дурного, пускай даже в мелочах, верно?» Я престижно кивнула. «И со всеми так. Это всё равно, что сквозняк в доме. Наглухо законопатить все щели можно. Но тогда ведь задохнёшься у жаркого огня», — сказала Ида. «Но есть те, кто намеренно гасит огонь и распахивает окна навстречу ветру. Им кажется, так жить легче. Не нужно собирать хворост, подбрасывать его в очаг» не нужно следить, чтобы не погасло пламя. Ветер дует сам по себе. «Вы понимаете?» «Кажется, да», — сказала я. «Можно сдаться на волю стихии и лететь, куда несёт этот самый ветер, а можно ей противостоять. Второе тяжелее, но... Но ведь многие так делают, иначе наш мир давно рассыпался бы в прах. Неразумный враг того и хотел, когда похитил солнце», — произнесла принцесса, как нечто само собой разумеющееся. Но старая птица его вернула. Солнце живёт здесь. Она коснулась рукой сердца, совсем как грифон. У неё не было вышитого герба на одежде. Но она ведь сказала, что её предки вышли из гнезда старой птицы. Могло ли случиться так, что та говорила через своего дальнего потомка? Даже помыслить о таком было страшно. Но это было так давно, — тихо продолжила Ида. Людей стало больше, пламя рассеивается, а враг... «Наоборот. Чем больше людей, тем больше пороков, — догадалась я. — И тем он сильнее?» «Да, именно так. Лучше бы старая птица убила врага, а не просто отобрала солнце», — в сердцах произнесла я. «Нет, о чём вы, Тесса? — воскликнула Ида. — Его нельзя убивать. Без него...» Она развела руками, отчаившись подобрать слова, а я представила себе палящее солнце, от которого невозможно укрыться. Солнце безжалостно выжигающие любую обиду, зависть, злость, даже самые ничтожные. И даже те, что дают силы подняться на ноги и двигаться вперёд, несмотря ни на что. Или жарко натопленную комнату, в которой нет ни малейшего движения воздуха. Ветер убит, он больше не стучит в закрытые ставни, не воет в дымоходе, и пламя угасает, потому что ему нечем дышать. «Тогда я не понимаю, что происходит». Тот, кто решил использовать испытание, чтобы накормить врага, тоже не понимает, — сказала она. Надеется обуздать стихию, но это не дано никому из смертных. Даже старая птица не пыталась этого сделать. Но если этот некто старается, как вы говорите, придать врагу сил, выходит, он полагает, что сумеет им управлять? Или хотя бы договориться с ним? Обменять жертвы на что? «Не представляю, но план этот обречен на провал с самого начала. Вы пробовали когда-нибудь убедить ветер не дуть?» Негромко засмеялась она. «Это то же самое, только разговаривать придется с могучим ураганом. Но, может быть, на короткий миг, короткий в понимании человека, ему удастся заставить врага действовать. Вероятно, не так, как было задумано, но... Для чего?» — снова спросила я. «Чтобы снова похитить солнце с неба?» «Думаю, нам хватит катастрофы помельче», — ответила Ида. Лицо её до странного осунулось, глаза потускнели. Люди вообще мыслят мелко. Уничтожить город. Или даже смести с лица земли половину королевства. Не нашего, конечно же, соседнего. После этого их можно будет брать голыми руками. «Перестаньте, я не верю в это», — воскликнула я. «Устраивать подобное ради... ради захвата власти?» Но это так по-человечески!» — тихо произнесла она и вдруг замерла. Только пальцы шевелились. Ида перебирала мои рисунки. «Что с вами?» — спросила я и дотронулась до её руки. Она была нестерпимо горячей. «Может, у принцессы жар?» «Отсюда и все странные речи о враге и прочем. А я, вместо того, чтобы звать на помощь, выслушиваю её бредни». «Тесса, а вот этот совсем иной!» — вдруг произнесла она совершенно другим тоном, и протянула мне листок. «Кто это?» «Я его прежде не видела». Я поняла, что сейчас провалюсь сквозь землю, потому что не удержалась, набросала всё-таки портрет Грифона. Такого, каким увидела его в конюшне, растрепанным после скачки, с травинками в волосах и улыбкой на губах. «Так, один знакомый», только и удалось мне выговорить. «По сравнению с ним, остальные тем более кажутся ненастоящими», сказала принцесса и встала. Мы заговорили с вами, Тесса. А завтра рано вставать. Доброй ночи. Вы хорошо себя чувствуете? Спросила я. Да, вполне. Удивлённо ответила она. Не удержалась и зевнула, деликатно прикрыв рот рукой. Только спать очень хочется. Но это поправимо, верно? Конечно. Но что делать с этими? Кавалерами. Вести себя как можно более осторожно. Ответила она. Понаблюдаем. Пока мы не знаем, чего можно от них ожидать. «Ода лета ведёт себя опасно», — выговорила я. И мы с принцессой обменялись взглядами. Обе мы понимали, что предупреждать лету бесполезно. Она не поймёт и не поверит. Выходила. Придётся ждать и смотреть, чем окончится её роман. «Это как сквозняк в тёплой комнате», — подумала я, проводив Иду и закрыв дверь на засов. Мне удалось коснуться её руки. Она оказалась совершенно обычной. Глаза не блестели лихорадочно, на щеках не было румянца, а на лбу испарены. Может, мне показалось? Не мудрено после такой беседы. Мне ведь все время чудилось, будто Неида говорит со мной, вернее, не только она, а кто-то еще. Ее устами, отчаявшись донести до нас важную мысль. Овы, слабый человеческий разум не вмещал ее. Приходилось передавать хотя бы так, частями, урывками. Я поняла почти всё. Или мне просто хотелось так думать? Знать бы, что запомнила Ида. Может быть, она и не помнит, о чём мы говорили. А уверена, будто всё это время мы обсуждали кавалеров. Распрошу завтра, — решила я и принялась собирать рисунки. Нет, всё-таки я скверная рисовальщица. Кавалеры и впрямь на одно лицо, а Грифон в жизни и в половину не так симпатичен, как на портрете. Я приукрасила его по привычке. Кузинам и знакомым нравилось, когда я изображала их красивее, нежели они были на самом деле. Хранить этот рисунок было нельзя. И я, поколебавшись, ведь можно спрятать в книге, за переплётом или ещё где-нибудь, поднесла листок к огню. Сперва затлял край, потом пламя разгорелось, охватило весь рисунок, и я уронила его на пол, опасаясь обжечь пальцы. В последний раз мелькнуло улыбающееся лицо. Вместо непослушной гривы пламенили языки огня, и исчезла, рассыпалась чёрным пеплом. Я растёрла его подошвой туфли, совсем как кровь Грифона на каменных плитах в коридоре. Это было недавно. Оказалось, будто прошла целая вечность. «Ничего», — сказала я себе, накрыв голову подушкой. «Вернусь домой и нарисую его снова. Хоть сто тысяч раз». Но это было слабым утешением. Я ведь знала, что, вернувшись в отчий дом, Не вспомню ровным счётом ничего. Наутро я проснулась, чувствуя себя совершенно разбитой. Подумала ещё. Может быть, Ида и впрямь нездорова, а я подхватила от неё заразу. В самом деле, мне казалось, будто я заболеваю. Но жара не было. В отражении своём я не сумела углядеть признаков начинающейся лихорадки. Ни слишком ярких пятен румянца, ни противоестественной бледности, ни блеска в глазах, характерного для болезни. Не было ни кашля, ни боли в горле. Оставалось только списать дурное самочувствие на плохой сон. Мне и впрямь снились кошмары, но что именно я видела, вспомнить не удалось. Духоту в комнате и, не знаю, перемену погоды и новолуния не иначе. Бабушка, я помнила её достаточно хорошо, всегда говорила, что в такие дни голова у неё болит и кружится, отказывалась от пищи и на день-другой закрывалась в своих покоях. Матушка страдала тем же самым. Правда, по иной причине. Но на мне женские недомогания таким образом не сказывались. Да и не время было. «Наверное, это от безделья», — невольно усмехнулась я. «И правда, когда работали, не покладая рук, думать о подобном было попросту некогда. Выспаться бы. А теперь непривычное тело мстит за издевательство. То там заболит, то здесь кольнет, будто мне сто лет». Отчаянный крик заставил меня вздрогнуть и выронить щётку для волос. Крик повторился, хлопнула дверь, раздались другие голоса, и я не удержалась. Отодвинула засов и выглянула в коридор. Как раз вовремя, чтобы увидеть мелькнувшее в конце коридора коричневое платье, убегающей прочь горничной. Это она оглашала замок рыданиями. «Что же случилось?» «В своём ли в уме?» — услышала я голос Идды и подошла ближе. «Кто дал вам право калечить чужую прислугу?» А кто дал ей право жечь мне лицо щипцами для завивки? взвизгнула Касса Онна, рослая шатенка, равесница Иды. Взгляните, останется шрам. Вы вот это называете ожогом? риторично спросила принцесса. В самом деле? Крохотное розовое пятнышко, следов которого через четверть часа и не сыщешь. Это не ваше дело, сударня, ответила ей Касса Онна. Зелёные глаза её метали молнии. Наполовину завитые темные локоны змеями вздыбились вокруг головы. «Я готова ответить на вопросы господина распорядителя. Но пускай сперва он сам объяснит. Как такую неумеху допустили прислуживать знатным девицам?» «Какой бы она ни была неумехой», — неожиданно встряла нора «Это не повод уродовать ее. Вы всегда предвзято относились к Кали. И это могут подтвердить все, с кем выделили спальню в самом начале испытания. То есть вы одна?» Ядовито улыбнулась Касса Онна. Остальных уже нет в замке. Моё слово против вашего? Не возражаю. Та вздёрнула подбородок. Надеюсь, вас выставит отсюда ещё до завтрака, сударыня. Подумать страшно, что до финала испытания может дойти настолько неуравновешенная особа. О, разумеется. Лучше пускай победительницей станет та, что истерпит от горничной и раскалённые щипцы, и яд в напитке. Не осталось в долгу, Касса Онна. Сударыня. «Вам лучше вернуться в комнаты и закончить утренний туалет», — негромко произнесла Ина, неведомо когда появившаяся за нашими спинами. «Я и не заметила, что кузины тоже здесь». «Нехорошо, если молодые люди увидят вас неодетыми». «Что с Аллой?» — тут же спросила Лиса. «Ей сильно досталось». Ина помолчала, взглянула по сторонам. «Все были достаточно увлечены ссорой, чтобы не обратить на нас внимания», и тихо ответила. «Да, сударыня». «Боюсь, она ослепнет на левый глаз. Мы позвали лекаря, но...» «Я ей сейчас эти локоны повыдергаю!» Неожиданно воскликнула Лиса и ринулась было вперёд, но Инна ловко схватила её за локти. «Прекратите, сударни! Вы ведёте себя неподобающе!» «Акаса онна, значит, повела себя подобающе?» Гневно фыркнула кузина, стряхнув с себя руки горничной. «Или? Это устроено нарочно? Не могу представить, чтобы вы, Инна...» терпеливо ждали, покуда я выжгу вам щипцами глаз, и даже не попытались вернуться или оттолкнуть угрозу. Как вы меня сейчас удержали? Неужели Алла не могла постоять за себя?» Инна не ответила, а мы переглянулись. «Лично я надеялась, что с Аллой все обошлось, и она лишь играла отведенную роль, но кто знает. Быть может, жизнь и здоровье каких-то горничных не имели никакого значения в затеянной игре, или они тоже не вполне люди». Впрочем, мне не нужно было рисовать служанок, чтобы увидеть. они так как раз очень сильно различаются, не то что наши кавалеры. «Пройдите в свои комнаты, сударыни», — повторила она. Я слышала, другие горничные также пытаются увести своих подопечных, но те мешкали. И то. Жизнь в замке была бедна событиями, а тут такое происшествие. И вдруг раздался звук оглушительной пощечины, а после него наступила не менее оглушительная тишина. Все мы повернулись к спорщицам и могли видеть застывшую с поднятой рукой Касаонну Онну и оцепеневшую кара Иду с алым отпечатком пятерни на щеке. «Оскорбление её высочества действием!» — едва слышно выговорила одна из спутниц принцессы, будто мы сами не видели, что произошло. Я была уверена, что Ида спровоцировала Касаонну. Онну, та и без того кипела от негодования и нескольких точно выверенных фраз наверняка хватило ей для того, чтобы окончательно утратить контроль над собой и поднять руку уже не на горничную, а на ту, что была намного выше её по положению. Принцесса Кародин, конечно же, очень дальняя родственница его величества, но в её жилах течёт королевская кровь, и это не шутки. Пусть во время испытания все мы вроде бы равны, но... «Оскорбление действием», — согласилась Ида, коснувшись горящей щеки и я требую удовлетворения». «Немедленно». Девушки ахнули и попятились. «По праву оскорбленной стороны я вправе выбрать оружие», протянула принцесса, наступая на кассу Онну. «Вряд ли вы умеете фехтовать, сударыня, не так ли?» Та затравленно оглянулась. Взгляд ее упал на доспехи в нише, и я уж было решила, что сейчас касса Онна попытается схватить неподъемный меч, но какое там. «Вы явно неплохи в рукопашной». Закончила мысль Ида. «Поэтому защищайтесь, как сумеете». «Сударыни!» Попытались вмешаться горничные. Ина в том числе. Но отчетно. Рука у принцессы оказалась тяжёлой. Она вернула касса о плеуху от которой та отлетела к стене. Правда, не сдалась. Что ей было терять в самом деле? И попыталась ударить Иду кулаком в грудь, но угодила в плечо. Попытка схватить противницу за волосы тоже не увенчалась успехом. В отличие от Касса-Онны, Ида была тщательно причесана. От париных пальцев с острыми ногтями принцесса тоже увернулась, дав сопернице хорошего пинка. А когда та бросилась на неё снова, я не сразу поняла, что случилось. Касса-Онна вдруг покатилась по полу, жалобно взвизнув и зажимая лицо ладонями. А Ида вынула платок и тщательно оттёрла брызги крови сперва со своей руки, а затем с длинной острой шпильки, которую успела выхватить из прически. «Проверьте, вышибла ли я ей глаз?» Приказала она своим наперсницам и усмехнулась, ловко вонзив шпильку в тяжёлый узел белокурых волос. «Даже если нет, надеюсь, этот урок пойдёт ей впрок». «Сударыня, ваше поведение возмутительно?» Без особенной уверенности в голосе произнесла Нера, одна из старших горничных. «Я вынуждена буду доложить господину распорядителю и...» «Доложите, разумеется», — перебила Ида. «И не забудьте присовокупить рассказ о том, что натворила эта...» Она брезгливо взглянула на скулящую на полу Касса-Онну. «И речь вовсе не о пощечине, которой она меня наградила. Непременно, сударыня». Нера поспешила к лестнице. Две горничные подняли на ноги Касса-Онну и увели её в комнату. А прочие принялись ненавязчиво теснить нас прочь от места происшествия. Впрочем, Лиссу не так-то просто сдвинуть с места, если она того не желает. «Сударня, где вы выучились так драться?» — выкрикнула она через плечо Ины. «Дерутся пьяные в трактире». Охотно отозвалась Ида. Мне показалось, ей понравилось это представление. Она раскраснелась, а грудь её вздымалась чаще обыкновенного, хотя запыхаться принцесса не успела. А сражаться меня научили дома. Неужели в других краях благородных девиц не учат постоять за себя? «К сожалению, нет», — ответила Делла и отстранила Ину. «Предполагается, что у девушки имеется защитник. В противном же случае остается лишь ждать на милость победителя. Можно завязать и упасть в обморок», — добавила Лиса, глядя на принцессу влюбленным взглядом. «Кажется, она нашла себе новый объект для поклонения. Но вот как обороняться подручными средствами, нам не объясняют». «О, обычно я ношу при себе стилет или кинжал, но их изъяли по приезду». «Не говоря уж о револьверах», — улыбнулась Идда. «Однако мои учителя знали, что такой поворот событий возможен. Вряд ли вас впустят в чужой дом с оружием. А потому научили меня обходиться малым. Это старинное искусство. Говорят, его принёс в наши края наставник, кого-то из королей древности. Их имён история не сохранила, но, судя по всему, тот мастер происходил откуда-то из рассветных стран. У нас сражаются иначе». «Инна Невольно вспомнила я слова Грифона. Может, речь о нём или о его соотечественнике? Нет, что за ерунда. Жаль, что матушка запретила нам учиться фехтовать. Выпалила Лиса. Скажи спасибо, что она нам верхом ездить разрешила. Вздохнула Делла и тут же добавила. Прошу извинить, ваше высочество. Моя сестра так непосредственно. Надеюсь, с возрастом это пройдёт. Надеюсь, что нет. С улыбкой ответила Ида. Чем повергла кузина в некоторое недоумение? Обрыдло видеть при дворе пресной физиономии. Ваши лица внесли бы приятное разнообразие. С этими словами она развернулась и удалилась в свою комнату. А ее наперсницы, повинуясь жесту Иды, с подавленным видом отправились в свояси оставив нас на опустевшем поле боя.